Время крокодилов. На первый вопрос кажется ответить просто, но не так просто, как это делают обычно. Как правило, в центре внимания палеонтологов и популяризаторов науки оказываются ноги. Действительно, разница между синапсидами и динозаврами разительна. Предки млекопитающих и сами млекопитающие в абсолютном своём большинстве квадропедальные. Ходят на четырёх ногах тогда как все динозавры изначально бипедальны. Если горькая травоядная судьба и заставляла их переходить к четвероногому образу жизни, то только потому, что кто-то слишком много ел и становился слишком массивным, чтобы свободно передвигаться на двух конечностях. С динозаврами это происходило неоднократно. Даже предки самых крупных из них зауроподов изначально были не крупными двуногими субъектами повышенной субтильности. Двуногие сдают динозаврам преимущество в скорости и выносливости. Почему? Подробнее я скажу позже. Но главная причина динозавры были не просто двуногие. Их задние конечности находились в положении строго под туловищем. Научно это называется парасагитально. Более примитивное расположение конечностей. Несколько в раскорячку, приблизительно такое, в котором некоторые необременённые культуры представители Homo sapiens предпочитают сидеть в общественном транспорте, называется латеральным. Перевести в положение под туловище только две задние конечности было гораздо проще, чем выпрямлять все четыре. Почему? Во-первых, потому что 2 меньше, чем 4. Во-вторых, для изменения положения задних конечностей требуется меньшее количество преобразований, чем для изменения положения передних. В плечевом поясе костей было больше. А значит, и эволюционировать до расположения под телом передним конечностям надо было дольше. Итак, предки динозавров просто быстрее всех достигли парасагитальности и заняли подходящие экологические ниши, пока прочие продолжали мучиться с передними конечностями. На самом деле, эта очень красивая схема работает не до конца. Как показывает единичный, но весьма впечатляющий пример лисовицы, Несмотря на всю сложность мероприятия, травоядные тероморфы в сумели к концу Триаса перевести все свои четыре лапы под туловище. Кроме лизовицы, возможно, минимум ещё один, менее крупный, но тоже внушительный диценадонт, мог ходить на выпрямленных или на почти выпрямленных ногах. Скелет его неизвестен, но следы навсегда останутся в наших сердцах, то есть в истории палеонтологии. Именно они продемонстрировали характерную прямую походку неведомого существа. Следы были найдены в Патагонии, то есть довольно далеко от доисторической Польши, места обитания лесовицы. Эти недавние открытия позволят по-другому взглянуть и на диценадонтов вообще. То есть прямые конечности быть может не были для них такой уж редкостью, что, видимо, все или как минимум многие диценадонты уже обладали достаточно продвинутым обменом веществ, могли поддерживать постоянную температуру, что означает также способность поддерживать и постоянное напряжение мышц, держащих конечности гордо распрямлёнными. В общем, вероятно, высокая распространённость среди диценадонтов конечностей и подтелного прикрепления. Но, как мы видим, эволюционных преимуществ это нашему роду чем не дало. От чего так? Более того, уже гораздо более поздний и совсем окончательный бесповоротно мерекапитающий адолатерии почему-то всё ещё не вполне справился с распрямлением конечностей что самое странное именно задние конечности хотя их-то теоретически распрямить гораздо проще он совершенствовать и не спешил подобрав под туловище передние конечности задние он переставлять не торопился Это ветвь эволюции буксует и кажется совершенно на пустом месте. Дальше я попробую показать, что место это далеко не такое пустое. И, кстати, почему, несмотря на сложность поставленной задачи, диценодонты справились с ней почти одновременно с переходом динозавров к бипедализму? Ведь динозавры решали вопрос более простым способом. Наконец, как мы видим постфактум, Двуногость оказалась оптимальной для существ с рептильным строением, но до эволюционировали до неё вовсе не одни только динозавры. Первые существа, оторвавшие переднюю часть тела от земли и устремившиеся в светлое, как им казалось, будущее, появляются ещё в палеозое. В пермскую эпоху это были болозавриды, эудибамы. На ветвях эволюционного древа Они располагались, видимо, равноудалённо, как от синопсид, так и от диопсид. Не могу сказать, встали ли эудибамы на задние ноги окончательно и бесповоротно, или это только временное удовольствие, второе кажется мне более вероятным. Тем не менее, первооткрыватели нарекли их истинно двуногими. Никакого особого эволюционного успеха им это не принесло. В мезозое вся линия проколо фономорфов которые не принадлежали, почело в бозе, не оставив, видимо, позднейших потомков. В самом же мезозое среди архозавров бипедализм уже используется вовсю. Например, папозавры, да и вообще многие папозавриды, судя по миниатюрности передних конечностей, были как минимум факультативно время от времени двуногие. Их внушительные задние конечности также располагались аккуратно под туловищем. Попазавры же были ближе скорее к крокодилам, чем к динозаврам. Когда я говорю ближе к крокодилам, это вовсе не означает, что они были плоскими, чешуйчатыми и зелёными. Современные крокодилы животные высокоспециализированные, хорошо приспособившиеся к водной среде. А круроартарзам, к которым принадлежали и попазавриды, в массе хорошо было на земле, хотя и водные формы среди них встречались. У них могли быть самые разнообразные внешние покровы, различным образом устроенные челюсти, и да, среди кроротарс были и травоядные. На вегетарианский режим питания разные крокодиломорфы вообще переходили неоднократно. Ещё один пример бипедализма среди триасовых крокодиломорфов Carnofyx carolinensis. Возможно, опять же, он был бипедален только факультативно. То есть, повторяю, время от времени, когда ну очень надо было кого-то догнать или от кого-то убежать. Не будучи специалистом, не berусь судить о степени двуногости. Но малые передние конечности явно указывают на не слишком частое и интенсивное их использование. Ещё одно животное, уже точно и окончательно перешедшее к бипедализму, также родич по пазавров, Эфигия. Она выглядит практически как копия какого-нибудь позднейшего динозавра орнитомимида. Очень специальные динозавры, похожие на страуса с длинным хвостом и с лапками вместо крыльев. Примеры можно множить. Даже уже в меловом периоде под боком у динозавров жили сравнительно крупные, видимо, около трех метров в длину, двуногие крокодиломорфы батрахопусы. Причем папазавриды, Корнуфикс и Эфигия — еще сравнительно простые случаи. Другие круратарзы, системы Равизухиды, разделывались с проблемой переноса конечностей с периметра тушки по Доную еще радикальнее. Две оговорки. Первое — насчет латыни, не очень латыни, и названий всяческих ископаемых. Тем более, что я ими уже успел изрядно вас попотчевать, да к тому же не только латинскими, но и с некоторыми вкраплениями греческого. Названия эти часто с подвохом. Они не рассчитаны на простых смертных, и латиницей, уважаемые равезухиды, записывались как «рауисучеде». Понять без специальной подготовки, что первое «у» в этом названии будет читаться как «в», нельзя. Это можно только почувствовать. А что «ч» читается как простое «ха», На этом фоне такая мелочь, что ею можно пренебречь. Оно так читается у всех существ, именуемых крокодилами, то есть зухами. Но не только имя Равизухит содержит массу интересного и познавательного. Они проделали со своими конечностями то, что больше в истории земли не повторил никто и никогда. Если вы заглядывали в анатомический атлас или каким-то иным, надеюсь, законным способом знакомились с устройством человеческого скелета. Вы помните, что бедренная кость в целом более-менее прямая. Однако в верхней, научно именуемой проксимальной части кость изгибается. Её головка будто склоняется для того, чтобы соединиться с ветлужной впадиной и тазом. И такой системы крепления конечностей придерживаются все нормальные, перешедшие к парасагитальности животные, и млекопитающие, и динозавры, включая птиц. Равизухиды справились с проблемой на свой, в совершенно эксклюзивный манер. Они не стали особо экспериментировать с устройством бедренной кости, и вместо этого изменили расположение самих ветлужных впадин, повернули их вниз. Собственно, такой эксперимент Они могли позволить себе только потому, что были одними из первых, кто парасагитально стэсвайвал. Они ещё не особо конкурировали с другими животными, и даже такая неоптимальная конструкция дала им заметное преимущество. То, что ревизуховское устройство конечностей так и осталось уникальным, говорит о его меньшем удобстве в сравнении с обычным способом присоединения бедренной кости к тазу сбоку. Это логично, Наши бедренные кости могут свободно вращаться в суставах, кости Равизухи только раскачивались в их ветлужных впадинах, да и таз у них был шире. Но интересно мне сейчас не то, что Равизуховый путь оказался тупиковым. Важно, что именно они первыми перешли к расположению ходовой части под туловищем, и при этом у них выпрямились не только задние, но и передние конечности казалось бы, какое эволюционное достижение, какая удача. Вместо этого, на протяжении эволюции равизухий видна тенденция к постепенному уменьшению передних конечностей. Они, возможно, так и не стали бипедальны на постоянной основе, обрегатно, но в локомоции многих поздних массивных равизухий передние конечности принимали минимальное участие то есть преимущество двуногости для существ с рептильным строением вовсе не сводится к тому, что задние конечности проще переставить под тело. Крупные ревизухии, уже справившись с этим перемещением, всё равно эволюционируют в направлении двуногости. И в кайнозое, кстати, мы видим приблизительно то же. То есть сухопутные крокодилы, не все и далеко не все, разумеется, тоже переходит к факультативной бипедальности. Ещё одно интересное замечание. У более стройных, говоря языком возвышенно научного волотинизма, гортальных представителей арвизухит, строение таза было более примитивным, если верить Андрею Герасимовичу Сенникову. То есть более лёгкие персонажи не были склонны экспериментировать с положением ног. Это тоже неудивительно. Алёркое тело и таскать легче. Выигрыш от перестройки конечностей в данном случае не очень велик. А вот для животных крупных уменьшение нагрузки при беге было вопросом насущным. К тому же у крупномеров нет такой опции, как заныкаться куда-то под камешек. Уж если вымахал размером с небольшую тележку, будь добр, рассчитывай на свои силы и скорость. Хотя, как мы знаем, В мезозое и существа по нынешним меркам гигантские, но много безопасности не бывает. Прятаться же здоровяку всё же сложнее, чем лелепуту. Та же лесовица была просто вынуждена передвинуть конечности под тело, иначе не смогла бы нормально двигаться. Но при этом крупному существу невыгодно отрывать от земли передние конечности именно в силу того, что оно крупное. Чем больше у него точек опоры, тем каждой ноге в отдельности легче. Так что хотя перейти к бипедальному и парасагитальному расположению конечностей здоровикам было проще, именно они к парасагитальному положению дел должны были не очень стремиться. Это с одной стороны. С другой же, даже самые гигантише гиганты палеозоя и мезозоя рождались, видимо, крошками, И были всячески заинтересованы, чтобы кто-то более внушительный ими не позавтракал или не пообедал. И тут есть два варианта. Или ты находишься на социальном обеспечении и паразитируешь на родителях, или рассчитываешь на собственные силы. И тогда уж тебе нужна максимальная скорость и ловкость. И если для этого есть все анатомические основания, то переход к бипедализму здесь будет вполне, кстати. Да, я не ответил на вопрос. Почему всё-таки диценадонтам удалось совершить переворот в области лапоустройства почти одновременно с динозаврами, папозаврами и разными прочими заврами? Несмотря на сложность преобразования передних конечностей, у тараморфов долгое время было преимущество количественное преимущество. Именно они, как уже сказано, были наиболее разнообразны на протяжении всей Перми и в начале Триаса. Несмотря на то, что в дальнейшем они долгое время лишь сдавали позиции, за этот период они успели продвинуться в направлении просагитальности. Им было с чем, вернее, с кем экспериментировать. Если у вас есть множество сильно морфологически отличающихся друг от друга видов, Тот шанс, что кто-то из них наконец за миллионы лет с положением конечностей разберётся, больше, чем если вы продибеаете среди мелких и однородных видов. Что же касается того, почему такое положение не сделало их доминирующим видом, то лесовицы были очень крупными существами, а крупному существу вымереть гораздо проще, чем мелкому. Ему требуется больше ресурсов. Слону нужно пастбище мышки достаточно нескольких зёрен. Это так, полагаю. Однако дело не в том, что наши родичи лесовицы стали слишком большими. Причина как раз обратная. Пока справедливости ради очередное отступление. Ещё одним видом осоществ, если не полностью справившихся с постановкой ног снизу под тушкой, то очень к нему приблизившихся были приязавры бунастеги. Как и многие, кто делал что-то впервые, они сделали это ещё в Перми. И самое замечательное, что они не принадлежали ни к синапсидам, ни к диопсидам, как и все париозавры. Бунастеги обитали на территории современной Африки, в мире жарком, суровом и подверженном опустыниванию. Видимо, на своих продвинутых конечностях они кочевали от оазиса к оазису. В общем, как бы ни было сложно разобраться с расстановкой ног, но если надо, значит надо. Если выживут только те, кто доберётся до очередного оазиса, значит жить будут самые стойкие, длинно и подтоловищно ноги. Впрочем, из париозавров никто не дожил до триаса. Как не дожили охотившиеся на париозавров горгонопсы, Относительно некоторых из них также предполагается, что они вплотную приблизились к парасагитальности и были самыми быстрыми хищниками своей эпохи. Что именно загубило конкретно бунастегов, сложно сказать. Возможно, их конечности были хороши для долгих походов, но не приспособлены для улепётывания от охотников-спринтеров. Не таких хороших на больших дистанциях, но хорошо работавших на ближнем расстоянии и столкновение с ними сделало вымирание необратимым. Может быть, имели место какие-то совсем иные проблемы: исчезновение тех же оазисов, к жизни в которых были приспособлены бунастеги. Как бы то ни было, они вымерли. Кое-что, хотя и довольно гипотетически, но всё же подтверждающее эту мысль, о них можно сказать. Для пермских парарептилий сухонопусов восстановлена довольно специфическая походка. Они были и находцами, и перемещались в раскачку, переставляя попарно ноги правой и левой половины. С скоростным такой способ передвижения точно не был. Если такой же экстравагантной походкой обладали бы настеги, а это вероятно, то, несмотря на их прямые конечности, появление хищников способных хотя бы на коротких дистанциях развивать значительную скорость, было для них катастрофическим. Это ещё раз говорит о том, что достижение парасагитальности само по себе не панацея. У наших древнейших родичей, вроде лесовицы, выпрямлённые конечности также могли сочетаться с далеко не оптимальными способами локомоции. Специфическая походка по леазойской добыче, по образу и подобию суханопусов, могла сказаться и на эволюции наших предков. Есть предположение, что звуки их и находе создавали сильные вибрации в земле. Хищникам, которые на них охотились, а это и были синапсиды, было выгодно прислушиваться к дрожи земли. Поэтому челюсть у синапсид могла задействоваться для прослушивания почв. Но если постоянно необходимо узнавать, что там происходит в почве, не дрожит ли, не стартовал ли где-нибудь поблизости какой-нибудь сухонопус или его родич, а для почвопрослушивания используется челюсть, то и голову удобнее было держать на не слишком большом удалении от почвы. Само приспособление к охоте на специфически марширующую добычу способствовало сохранению у наших предков четвероногости и препятствовала их переходу к бипедализму.